Спросите его, как это понять. Влага брызнула игриво жемчугом вокруг. Ребенок объяснить не может, потому что живой картины при этих словах не видит. Начните разбираться во всем постепенно. О какой влаге идет речь о воде в озере? Влага брызнула. Что ты себе представляешь при этих словах? Что брызги полетели, почему сказано игриво, значит весело брызнуло, живо, а что значит жемчугом, не знаю. Покажите жемчуг, сравните с каплями воды. Потом предложите, расскажи своими словами, какую бы ты картину к этим строфам нарисовал, но постарайся мысленно ее увидеть и описать словами. Дайте прочесть стихотворение Бунина «Родник». В глуши лесной, в глуши зеленый, всегда тенистый и сырой, в крутом овраге под горой бьет из камней родник студеный, кипит, играет и спешит, крутясь хрустальными клубами и под ветвистыми дубами стеклом расплавленным бежит. Когда вы бываете за городом, постарайтесь обратить внимание ребят на открывшуюся панораму, нарисуйте словесную картину того, что видите, охватывая как можно большее пространство, выделяя несколько планов. А иногда хорошо взять с собой томик любимых стихов или книгу Пришвина, Паустовского, почитать вслух. Такое чтение помогает ребятам увидеть окружающее глазами большого художника. и это позволяет им подняться на новую ступень понимания литературного произведения. Природа гармонична. И в этой гармонии все взаимосвязано, сплетено, подчинено единым великим законам. Мы постоянно испытываем на себе ритмичную, из века в век повторяющуюся смену дня и ночи, смена времен года. Это цикличность жизни, приносит нам радость смены ощущений, настроений. Она позволяет ежегодно, как долгожданного гостя, встретить весну с ее пробуждением, первоцветами и надеждами, лето с буйством трав, ароматов, щебетанием птиц, богатую всевозможными красками и мягким теплом плодородную осень, белоснежную пушистую зиму с ядреным морозом и метелями. Она учит нас эстетическому восприятию мира, каждый раз неожиданно по-новому раскрывая нам прелести жизни. Вот об этой слитности художественного восприятия природы человеком с потребностью выразить в своем творчестве то вдохновение, которое дарит ему природа, нам следует постоянно помнить. Сколько радости может быть при встрече с утренней зарей, или вечерним закатом солнца, как интересно показать полуношное небо, наблюдать за движением луны, как много чудесного можно увидеть на рыбалке, сколько тайн раскроет вам заснеженный лес. Сухомлинский видел нерасторжимую связь между умением видеть красоту природы и потребностью ее изобразить собственным словом, собственным напевом, и особенно собственными руками. Развитие ума, говорил он, в кончике пальцев. Отправляйтесь в лес и насобирайте там шишек, плодов, веточек и коряжек. На пнях и упавших деревьях можно снять кору. Сколько чудесных поделок вы можете сделать из всего этого вместе со своими детьми. Вглядитесь попристальнее, В неповторимое творчество природы и она подскажет нужные образы и композиции хорошо бы перед тем как идти в лес прочесть ребятам замечательный рассказ пришвина кладовое солнце там есть незабываемое описание ели которые поразили воображение героев повести одна стояла на полянке будто девочка Пушистом сарафанчики, выбежавшие вперед из хоровода своих